Глава четвертая. Осторожные двери закрываются. Следующая станция Синего. Электричка мерно загудела, набирая ход. Толстый пожилой мужик сидел напротив меня и чему-то улыбался в усы. Я быстро оглядел вагон. Странно, люди были какие-то, не настоящие что ли, больше похожие на растровые текстуры из старых компьютерных игр. Окно было покрыто узорами и изморози, за которым темнота. Мужик явно чего-то хотел от меня. Вон как нетерпеливо вытирает о серо-растянутый свитер своей жирной ладони, перепачканной в Белише, которую он купил у разносчика еще когда проезжали Соснова. Ладно, раз он так хочет, то начнем разговор. Привет. Оригинальное начало, не правда ли? Мужик будто этого и ждал. Заржал в голос на весь вагон, запрокинув голову и обнажив желтые некрасивые зубы с кариозными дырками. Но вот теперь все нормально. В том видении вырицы он тоже так ржал. И в новогоднюю ночь тоже. Смешно тебе, да? Ну так расскажи мне шутку, толстый, я тоже посмеюсь. Почему-то захотелось спровоцировать конфликт. Странно, вроде бы мы пили тогда, а я по пьяни веселый добрый в драки не лезу. Тут же почему-то взял спровоцировать, что это со мной. Как-то он ненормально на меня влияет. Мужик еще несколько раз хохотнул на показ нарочно, будто в телевизионном ситкоме. Потом вдруг резко успокоился и серьезным голосом произнес. А ты хорош, малец. В истерике не бьешься, не кричишь, мол, верни меня обратно. Не спрашиваешь, как жить дальше, указаний не требуешь, наград всяких разных тоже. Молодец, из тебя выйдет справный рекрут. Отслужишь до седины в забытом богом гарнизоне, а потом сморят тебя лихоманкой и закопают в солдатской могиле. И никто потом даже не вспомнит, кто ты такой был и зачем жил. Прекрасный план, изумительный, можно сказать. Хех, конфликт, походу, все-таки будет». Вон он уже к оскорблениям переходит. скандалы это я люблю. тебе какая печаль, толстый. Живу себе и живу. Просто надо меньше бухать с незнакомыми. Вот и вся мораль. Давай, мужик, скажи мне какое-нибудь прямое оскорбление и сразу получишь врыло В свое толстое жирное мурло. Дай же повод, ну. Мужик вытер жирной ладошкой свои грязные усы и продолжил таким же спокойным голосом. Все нормально, малец. Вживайся, адаптируйся, лишних вопросов не задавай. Не время нам с тобой сейчас о себе заявлять. Прогрессор, что не занимайся, слышишь? Хотя какой из тебя прогрессор? Чего это я? Но если внимание ненужное привлечешь, ничего хорошего не выйдет. Ты сначала узнай, как там оно все устроено, да научись всему. Учись справно, инициативу проявляй. Не бойся устать, не бойся показаться дураком. Пока все идет хорошо, ты там, где и должен был оказаться. Где-то годик надо будет тебе прожить без приключений, понял? Слабо, мы еще слишком. Не хочу, чтобы соперник тебя раньше времени выстегнул. Но я твоим родителям буду письма слать. Все, как уговаривались. За это не волнуйся. Хм, кажется, не будет конфликта. Вон какой добродушный сразу стал. Блин, и про родителей моих помнит, А я, если честно, за эти две недели о них и не вспомнил ни разу. А зачем это все? Что за игра? Что за правила? Во что я играю, если, говоришь, мне предстоит сгинуть в гарнизоне от старости простым солдатом? Мужик ухмыльнулся и провел ладонью по усам. Игра простая. попаданцы, слышал такое? Ну так вот. В тот мир пришел попаданец, начал прогрессорствовать и менять историю. И, в общем, даже вполне удачно. Тот мир, в котором ты живешь, уже сильно отличается от того, из которого пришел попаданец. Только вот по правилам каждый из нас получил право ввести по своему игроку. Кто знает, может, кому и выпадет шанс создать свою империю. Вон, взгляни в окно. Я послушно повернул голову и начал рассматривать узоры из ини на стекле. Снаружи темно, ничего не видно. Да еще слепят глаза отражения вагонных лампочек. Кажется, электричка не по рельсам идет, а летит где-то в пустом грязно-сером пространстве. Вдруг что-то замелькало, присмотрелся. Да ну, что за бред. Рядом летели то ли вихри снега, то ли полупрозрачные бледные привидения, будто из фильма ужасов. искали свои призрачные пасти, точно пытаясь откусить от вагона кусок обшивки. Тяжелая ладонь стальной хваткой легла мне на затылок и прижала к стеклу. Я дернулся был, да куда там. Мужик был явно недюжной силы, я не смог пошевелиться даже на миллиметр. Смотри, смотри. Вот они, мои родственнички. Демоны, чьи игроки уже погибли. Вот они, духи неродившихся империй. Новгородская империя, Кишиневский султанат, Королевство Выборгское. Да там наверняка есть и забытый дух первого А-класса 90-й школы, который так и не смог захватить всю планету. И уже не захватит. Мне такой участи не надо, малец. Так что затаись до времени. Как там у вас говорят? усек? Он резко отпустил мою голову, я отпрянул от окна. Усек. Я с облегчением выдохнул. Кстати, а почему, так говорят, усек, странное какое-то слово? Вот высекут тебя разок плетьми, перестанет слово странным казаться. Мужик сбросил серьезное выражение с лица и снова заулыбался во весь рот. Ну ты интересный, мало, однако. Я тебе о судьбах мира рассказываю, другой бы сейчас попробовал все секреты бытия выпытать да выведать что-нибудь эдакое, а у тебя в голове только лингвистика. Ты что, гуманитарий, что ли? И снова заржал. Да противно так. Втащить бы ему, да не по себе как-то, уж больно у него рука тяжелая. Электричку начало заволакивать серым туманом, или зрение портится. Нет, и правда, видимость, пропадает. Дальний тамбур уже растворился, поглощенной серостью. Лицо мужика поплыло, будто нагревали восковую маску. Его голос доносился как сквозь тазик с водой, гулкой нечетко. В мире, откуда явился тот попаданец, Россия была уничтожена в 1799 году французами. Потому тут игрок и не помнит ее своей истории. И не воспринимает всерьез. Ну, как и ты не воспринимаешь всерьез государства адыгов или, к примеру, кабардинцев во время больших войн России с Персией или османами. Я не хочу сгинуть через полвека. Потому затаись до времени, если выживешь, я свой шанс не упущу. Доживу до следующей большой игры. При слове «игра» все перед глазами окончательно расплылось. И мужик тут уже казался не мужиком, а... Каким-то багровым осьминогом с торчащими из самых неожиданных мест клыками. Не очень приятное зрелище, надо сказать. Хорошо хоть, что все это быстро пропало в каком-то черно-красном водовороте. Я проснулся от подступающей горло тошноты. Нифига ж себе сны. Или мы вчера закусывали чем-то несвежим. Надо встать да выйти из барака наружу, попробовать вывернуться в снег. «Встаем, встаем, православные!» Громкий, слегка осипший голос заставил шевелиться кучи трепья, грудами разбросанные по казарме. А нет, это не груды, это люди на деревянных нарах сбились кучами по 3-4 человека и спят, укрывшись несколькими армяками. Так теплее. Где-то за стеной барака гулкой частой дробью забили барабаны. Система обучения здесь интересная. Каждому рекруту представляется старый солдат, который обучает всему. Экзерциям, это маневры такие, вроде строевой подготовки, командам, сигналам, в перспективе стрельбе. По идее, обучение должно проходить прямо в полках, и рекрут первого года службы долгое время таджичит в должности «принеси-подай». Но в этом году армия готовилась к войне. А война — это что? Война — это в первую очередь марши и походы. Потому командир нашего полка, как, наверное, командир других полков, судя по численности народа в военном городке, принял решение всех старых и немощных солдат вывести в отдельный батальон, а сам батальон отправить более-менее оборудованный населенный пункт. Рекрутов же усиленно гонять, чтобы к началу кампании они были готовы заменить старых солдат непосредственно в полку. В Риге или куда он там утопает к тому моменту. Вроде ничего необычного, да? Ну, армия, ну, учебка, ну, курс молодого бойца. Ха-ха, сейчас. Это в мое время было нормой. В этом времени отдельная учебка для масс рекрутов это чуть ли не революционное решение для армии. По крайней мере, это учебка в Луге и учебка в Великих Луках, Первый в России. Ну, так говорят, по крайней мере. Мне даже интересно стало, а почему так? Вот вроде царь Петр потешные полки, будущий гвардейский, семеновский преображенский, сам обучал, значит, идея учебки не нова. Впрочем, это уже не моего ума дело. Факт есть факт. Нас учили уже в неком прообразе учебки, а тех рекрутов, что были до нас, подготавливали еще по старой системе. То есть чисто теоретически мы уже в ближайшее время сможем обогнать прошлогодних рекрутов по навыкам. Если не тупить, конечно. По наук, мага я, кажется, слишком высокого мнения о себе в плане освоения местного военно-учетных специальностей, но обо всем по порядку. Наша рота — четыре десятка старых солдат и восемь десятков рекрутов. Из старых солдат десяток стоит в караулах, десяток отдыхает, два десятка возятся с нами. С особо тупыми старый солдат возится отдельно. Я умудрился попасть в число особо тупых в первый же момент. Меня пару раз стеганули прутом с криком чудо ты копаешься, как червяк в навозе?» после чего представили ко мне персонального старого солдата, который будет учить меня тупиться и кого пользоваться одеждой. Ага, вот так, одеждой. Да, кстати, когда я говорю старый солдат, я имею в виду, что солдат действительно старый. На вид Семена Петровичу было глубоко заполтинник. В армии он уже больше 30 лет, последние 5 лет был при обозе в виду совсем уж немощи, ну или злоупотребления алкоголем, потому как вид у солдата был откровенно пропитой. Ну, по крайней мере, у меня сложилось впечатление, что пьянство он посвятил лучшие годы своей службы. Так вот одежда. Из своего мне разрешили оставить только исподние. Остальное должно быть казарменное, форменное, согласно артикулу. Артикул — это не наименование, товар по ГОСТу. Я сначала не понял, что за слова такие. Артикул воинский. Казалось, все просто. Устав. Казенное, форменное — это что, собственно? А вот что. Нательное белье, рубаха и панталоны из какой-то не очень мягкой ткани, белого или светло-серого цвета. Выдали один комплект про запас. Должны были два, но второй отняли, так как я пожелал сохранить свое фирменное термобелье. Далее чулки. По сути, обычные футбольные гетры выше колена, только без резинок на голеностопе. Связанные с шерсти явно машинным способом на ткацком станке. Но удивление удобные. Пожалуй, единственная удобная одежда здесь. Обувь. Дальний предок армейских берцев. Грубые башмаки с небольшим каблуком и очень жесткой подметкой – Невысокое голенище, слегка прикрывающее щиколотку. Голенище застегивается на пуговицы. Стопу стягивают ремешком на пряжке. Ну, это понятно, чтобы с размером не париться. Между чулком и башмаком повязывают портянки. Поверх голенища этих недосапог до самого колена идут штиблеты. Я думал, что штиблеты – это такие желтые сандалии Астапа Бендера, оказалось, что ничего подобного. Тут это такая штука, которую используют вместо голенища сапога от ботинка до колена кусок грубой ткани оборачивается вокруг ноги и застегивается опять же на пуговице. Грубая ткань здесь называется словом «сукно». Хотя, по мне, это тонкий войлок, сильно свальный с внешней стороны и чем-то пропитанный. Пуговицами на внешнюю сторону. На этом Семен Петрович особенно заострил внимание, многозначительно подняв вверх свой заскорузлый указательный палец. Не, ну так-то логично. Зачем мне пуговицы с внутренней стороны бедра? А нет, оказалось, внешняя сторона – это в бок. А некоторые умники пуговицами вперед штиблет застегивают. Что недопустимо. Не знаю, зачем он этому посвятил целых пять минут своих наставлений. Видимо, у него с этим связано что-то личное. Далее, штаны. Их тут тоже называют словом «панталоны». Как различают панталоны, которые штаны, и панталоны, которые сподние, я без понятия. Наверное, интонации. Это такие длинные шорты, чуть ниже колена. На поясе крепятся пуговицами, а штанины, чтобы не болтали, закрываются чулками гетрами. Я уже запутался в этих названиях и пуговицах, но это было только самое начало. Дальше камзол. У с этим просто, это такой китель. Для рубашки ткань слишком толстая, для куртки слишком тонкая, нечто среднее. Красного цвета, ниже колен, с рукавами до самого запястья. Штаны не заправляются, естественно. Здесь вообще в штаны ничего не заправляют, кроме нательного белья. Камзол тоже на пуговицах. По бокам разрешается нашить карманы, но этим я должен заморочиться сам. На шею повязывают черный платок, который должен скрывать ворот камзола. Заодно шейный платок используют здесь как знать различия. У нижних чинов он черный, у офицеров разноцветный. Если у кого желтый шейный платок, беги от него как от огня, это очень высокое начальство. Платок нужен для того, чтобы шею не натирал воротник. Эдакая более простая версия белой подшивы моих современников. Кафтан. Это вроде шинели. Зеленая суконная куртка с кучей пуговиц и подвернутыми рукавами. Подвернутые рукава тут называют обшлаги. Они для чего-то нужны, но я не очень понял, зачем, а переспрашивать побоялся. Кафтан – зимняя форма одежды, летом его не носят. В камзоле и нательном белье достаточно тепло. Теоретически, кафтан длиннополый, до пяток. Но по здешней моде полы кафтана подворачивают и застегивают сзади на пуговицы. Так и носить удобнее, внешний вид получается экзотический. Погон один на плече. Что на камзоле, что на кафтане. Используется не как знак различия, а как хлястик, чтобы перевязь со шпагой или сумка из плеча не соскользнула. Ледунка. Это такая патронная сумка. Квадратная кожаная коробка для ношения на ремне, куда вкладывается деревянная плашка с дырками. Туда вставляются патроны, которые берут из патронного ящика по команде ундера офицера или капитанармуса. Армуса. Это тоже какой-то личный момент для Семёна Петровича, потому что его указательный палец не только был воздет к потолку, но даже гулко постучал меня по лбу. Хорошо, запомним. Заодно отметим, что тут есть патроны. Ура, не такое уж и дикое время. А то мне сначала показалось, что здесь ружья, как в древние времена, только со ствола заряжают раздельно. Патроны — это же магазин, обоим, лент, пулеметы. Ха-ха, сейчас. Семен Петрович показал мне патрон. Это просто бумажный кулечек, внутри которого порох и пуля. На крышке ледунки — герб полка. У нас это овальная бляха, на которой выдавлена змейка кирпичной стены и решетка ворот в овале. То же самое я видел на втором знамени вчера на присяге. Хорошо, запомним. Ремня нет, вместо него пояс. В чем разница? Ремень из кожи, а пояс из ткани. Длинная такая полоса на конце кисточки. Кисточки это тоже вроде знак в различия. Увидел золотые, в смысле желтые, снова прячься, это начальник. Завязывается это все хитрым образом с помощью пряжки. Пряжка тут вроде хитрого зажима. Круглая железная бляха с перекладиной посередине. Поезд туда надо как-то продеть, потом поддеть, потом зажать. Бррр. Пока начало получаться, Семен Петрович мне раз 20 по пальцам прутом стукнул. Уф. Треуголка. Ничего так, нормальный головной убор. Обычная круглая шляпа, но у нее с трех концов поля подогнуты к середине. Получается красиво. Теоретически эту штуку можно расстегнуть в случае дождя и использовать как капюшон. Ну нельзя, потому что по краю треуголки нашиты белая тесьма. Это тоже здесь знак различия, должен быть на треуголке всегда. А будешь расстегивать-застегивать, порвешь, потеряешь и получше плетей. На случай дождя здесь есть... Та-дам! ох Ух, какое слово. японча. ага. Прям ругаться можно этим словом. Такое оно сочное, зычное, прямо ого-го, а не слово. Японча. раскатал губу экзотики мне, подавай. Японча это обычная плащ-палатка. Все как у нас. Плотная ткань вроде брезента, пропитанная чем-то вроде олифа или лака, прорези для рук и два капюшона. Один просто на голову, а другой большой, его можно накинуть поверх треуголки. Если нет дождя, большой капюшон просто аккуратно раскладывается по спине и плечам, как длинный воротник. Ах да, цвет уформенный япанчи васильково-синий, как фуражка НКВДшников из кино про войну. Если нет дождя, японча сворачивается в рулон, его тут называют словом «скатка» и носится через плечо. У рюкзаков нет, есть две сумки, одна на правом бедре, другая на левом. Для всякого хлама. Шила, сухариный перекус, кожаная фляжка емкостью в один стакан. Ее тут называют словом манерка. Ложка, еще всякие полезные мелочи. Все остальные личные вещи в мешок и в телегу обоза. Нефиг с собой таскать такие вещи. Хех. То есть, получается, солдаты тут от телеги не на шаг? Странно, но ладно, замнем для ясности. Перевесть для шпаги. Через плечо под погон. Ах да, шпаги тут выдаются не только дворянам, а вообще всем. Шпага – признак солдата. Но Семен Петрович сказал, что шпага – штука ненужная и бесполезная, потому ее носят только при парадных экзерциях, а в обычное время она лежит в обозе вместе с зимней одеждой, мешком с вещами и всем таким прочим. Но я, как рекрут, обязан ее таскать с собой всегда, молодой еще от лишней нагрузки избавляться. Шпагу мне, кстати, еще не выдали, только перевесить нее. Ну да ладно. Также на перевесь крепится штык от ружья. Его мне выдадут вместе с ружьем, но это попозже, когда я, олух царя небесного, смогу мундир надеть нормально, господи, ну до дурже в обучении такого недоумка даже одеться сам не может. Привыкай, Борчук, тут у тебя слух не будет. Давай сам, ручками, ручками. Я упоминал шило. Мундир надо подогнать под себя. И камзолы, кафтаны, штаны, и панталоны. А как? Подшить, ясное дело. Чем? Нет, ни швейной машинкой, и ни в ателье. Шью тут шилом. Какая там нафиг иголка с ушком, о чем вы? Шил и наперсток. На конце шил небольшой крючок. С другой стороны ставишь наперсток, прокалываешь аккуратно ткань, продеваешь крючком нитку, вытягиваешь с той стороны, переворачиваешь. Повторять до бесконечности. Очень долго, муторно и неудобно. Особенно моими руками, заточенными под компьютерную мышку. Весь наш рекрутский коллектив уже оделся, ушел на обед, потом на занятия шагистикой, потом на всякие работы, а я все осваивал шило. Пока Семен Петрович обедал, его заменил другой старик, хмурый и неразговорчивый. Зато любитель отвешивать за трещины, когда я в очередной раз ошибался. Кстати, делал он это на редкость ловко. Я пытался уворачиваться, но он молниеносным движением успевал меня достать. Пару раз я все-таки смог уклониться, не отрываясь от шитья, и даже краем глаза уловил в его взгляде уважение. Но за трещину все равно получал, пусть и пару секунд позже. Потом снова пришел Семен Петрович, и вместо мастера затрещины меня снова взялся поучать гуру за скорузло указательного пальца. Хоть какое-то облегчение. Голова гудела и сколтые шилом пальцы болели, я не сразу освоил дау оперстка В животе бурлило, глаза слепались. Что-то мне как-то не очень нравится в армии, знаете ли. Тяжело в учении, легко в бою. Так я до учения еще не дожил. Я еще с мундиром воюю. Что там толстяк из электрички говорил? Большая игра, игроки, спрятаться, судьбы мира? Да легко. Пока враги ищут попаданцев, я тут спокойненько в уголке буду мундир тыкать шилом. На Армагеддон опоздаю немножко, зато буду выглядеть как справный солдат. Ага. Потому что главный ли солдат — это мундир. Спасать страну, мир и всю вселенную в неподшитом по фигуре мундире никак нельзя. Семен Петрович ерунды не скажет,